Четвертая глава «Я уже сто пятьдесят раз пожалела, что согласилась. Вика, идем быстрее, пожалуйста. Неужели ты еще не поняла, что прийти в этот бар было глупой затеей? Господи, зачем я тебя послушала?» Говорю еле-еле, потому что задыхаюсь и едва перебираю ногами. «Нет, не глупая. Тот парень у бара, который осыпал нас комплиментами, мне понравился, и тот, кто провожал, тоже». «Даже не знаю, кто больше», — отвечает подруга заплетающимся языком. «А эти двое, которые за нами идут, тоже нравятся? У них зрачки расширенные, как у наркоманов. Знаешь, чем это может закончиться?» «Знаю. Те, которые идут за нами, мне не очень нравятся». Вика спотыкается, и мы лишь чудом не оказываемся на асфальте. Голова немного побаливает после такого активного дня. Мало мне на работе стресса, так сегодня на неделю вперёд себе нервотрёпку организовала. «Красавицы, ну куда вы так торопитесь? Составьте нам компанию. По-хорошему пока предлагаем», — басит мужик за нашими спинами. «Миша, кажется», — лепечет Вика, — «мог бы и отшить этих придурков». «Мог бы, конечно, но ты ему кто? Я бы из-за левой девчонки тоже не ввязывалась в подобный трип». Какие-то они джентльмены кругом. Нет рыцарей. Перевелись. Идем быстрее, тащу Вику за собой. Двое придурков все же настигают, и один обогнав нас, преграждает путь. Подобные истории всегда казались мне чем-то фантастическим. Ну просто каким идиотом нужно быть, чтобы лезть к девушке, которая сторонится настойчивого внимания? Я же могу и заявление в полицию написать, если убегу когда высокий здоровый мужик вдруг хватает за руку и стошно визжу, да так, что у самой чуть перепонки не лопаются, но хватка на запястье становится лишь сильнее. «Рот заткни, дура!» — рявкает он. Вика, и вовсе растерявшись, отшатывается в сторону и попадает прямиком в руки второго мужика. Визжать я, конечно, не перестаю. «Да заткнись уже!» Здоровяк ладонью затыкает мне рот, только и тут не теряюсь. Кусаю его за палец и шею перегрызу, если будет необходимо, но в обиду себя не дам. Вообще мозги в стрессовых ситуациях работают как-то по-особенному. Правила поведения в ситуации, когда встретил медведя, не особо подходят, однако, похоже, действуют. Здоровику не нравится мой вой, и он, отпустив, делает шаг назад. Я хватаю Вику за руку, дергаю на себя и тащу подальше от придурков, чтобы через мгновение попасть в другие объятия, Надо было мёртвой притворяться. «Эй, зеленоглазая, тише, это я! Всего лишь я, джентоник!» Меня обдаёт облаком приятного парфюма, и сердце взрывается паникой похлеще, чем пару минут назад. «Стой тут», — говорит Евгений. «Война чего застыл?» «За электрошокером сгоняй!» Отдаёт он указание тому самому Мише, который проводил нас до выхода и предлагал вызвать такси. «Теперь понятно, что зря отказались». Драка вспыхивает неожиданно. Мужчина, перегородивший путь, бросается на Женю. Все происходит так быстро, что правила, пригодившиеся бы при встрече с медведем, уходят в небытие. Замираю на месте, словно вкопанное, и наблюдаю, как джин в последний момент уворачивается от удара. Но вот следующий он пропускает, и внутри все сжимается, когда кулак прилетает ему в челюсть. Мне бы бежать с Викой домой и благодарить Бога, что все обошлось, однако не могу». За меня впервые заступаются. К тому же такой красивый парень. Особенно глаза у него красивые. Голубые-голубые. Я бы даже сказала, синие, как мой любимый чай Анчан. Вскоре на помощь Евгению прибегает Миша. Два здоровяка, получив разряд электрошокером, корчатся на асфальте, а две подвыпившие принцессы спасены. Сердце едва не выпрыгивает, когда понимаю, что все позади. К нам подходит Евгений. Говорил же, надо дождаться окончания моей смены. Он потирает ушибленную скулу и подбородок. Почти так и получилось. Отзываюсь я, чувствуя, что пульс постепенно выравнивается и шум в ушах стихает. Хотя можно считать, что смена закончилась. С таким лицом я за стойку не вернусь. Ты говорила, что недалеко живешь? Давай провожу. Женя не сводит с меня своих анчанов. Боже, теперь ведь не смогу спокойно пить этот чай. И спать, наверное, тоже. Буду думать о Евгении. В нашей деревне никто бы за меня не заступился, и с медведем бы сражалась в одиночку. Костик бы убежал первым, а Джин -тоник. «Меня не надо провожать, я такси вызову», — бормочет Вика. «Мих», — кивает Женя другу, — «ты уж не налажай. Помоги девушке добраться до дома, тем более она перебрала. Не оставляй ее одну». Из нас двоих, да, Вика в самом неприглядном виде едва стоит на ногах. Я много не пила, всегда знаю свою меру в алкоголе, да и вообще очень ответственно. Завтрашние заказы не отменить, так что полностью расслабиться не получилось. Головой я была в работе. Лишь появление джентоника напрочь лишило связанных мыслей или стресс от встречи с двумя неадекватами. Хотя, должна признать, впервые после расставания с Костиком у меня появился к кому-то серьезный интерес, поэтому и телефон не дала. Сейчас только влюбиться не хватало. Явно не в таком состоянии, когда я внутренне разбита и в глубоком поиске себя. Миша берет сумку Вики, слегка приподнимает ее за талию, потому что подруга изрядно шатает. И они идут в противоположную сторону, а мы с Евгением остаемся наедине. Со мной происходит что-то странное. Сердечный ритм относительно нормализовался, но от взгляда джентоника опять сбоит. Я сама дойду, предпринимаю еще одну попытку оградить себя от ненужных соблазнов. Да-да, Женя берет меня за руку. Веди. С медведями наверняка как-то попроще было бы. А тут даже не закричать, потому что хочу, чтобы проводил. И аромат его туалетной воды нравится. Аж голова кружится. Хочется им дышать. «Я вон там живу», — киваю за угол. Буквально двести метров. И вообще, мы бы сами справились. «Да, я уже видел, как ты справилась. Но что кричать начала, как истеричка, одобряю. Не растерялась», — посмеивается Евгений и шевелит челюстью. «Нормально ему, похоже, прилетело». Кричала я, потому что вспомнила памятку, которая однажды случайно попалась на глаза. Кто мог подумать, что окажется кстати. Я росла в глухой деревушке, у нас в лесу водятся мишки. Вот и заинтересовалась, как себя вести. Никогда не встречала этих хищников, но тогда захотелось узнать побольше. И надо же, так совпало, что пригодилось. «Чем ты занимаешься помимо работы барменом?» — интересуюсь я. Подумав, отвечает Женя. «На кого?» «На юриста». «Ты не похож на студента». Он ухмыляется не комментирует. «А ты на кого учишься?» — переводит Стрелки. «Я в меде, но кем хочу работать, пока не определилась. И гинекология нравится, и детишки. Может, акушерство дергаю плечом?» «Не решила пока». «А работаешь кем?» «Да всякие подработки бывают. То в больнице на полставки, то аниматором на детских праздниках, иногда и медсестрой на дому». Дети болеют, и обеспеченные родители нанимают няню, два в одном, уход, лечение, массаж и прогулки в парке с их чадами. «По мне это скукота», — его слова задевают. «Ну, не скучнее, чем стаканами греметь и бумажки перебирать. У меня хотя бы живые люди». «Так у меня тоже живые. Стаканами я гремлю как раз для таких, как ты». Женя сильнее сжимает мою руку в своей, и по телу словно электрические разряды бегут. «Вообще, я жалею, надо было тебе безалкогольный коктейль сделать. Но хорошая мысль, а?» «Надо было. Мы пришли», — киваю на дверь подъезда и смотрю на Евгения. Бросается в глаза пятно на его рубашке. «У тебя кровь». «Да, задела малость», — хмыкает он. «Спасибо, что челюсть на месте, и мы до твоего дома топаем, а не в травму». «Хочешь зайти?» — вылетает раньше, чем понимаю, что совершаю глупость. «Хочу», — Женя пялится на меня в упор. «Захлебываюсь деструктивными эмоциями. Нельзя пускать незнакомца на свою территорию и в свою жизнь. Но такое желание возникает впервые, и я понятия не имею, как ему противостоять».